Глава двадцать Разговор по душам и начало тщательной подготовки. «Привет! Это все, что ты хочешь мне сказать?» — взорвалась девушка. «Ты хоть понимаешь, что творил? «Без понятия», — спокойно произнес командир, отодвигая стул и усаживаясь. «Расскажешь?» «Ты! Ты!» «Совсем страх потерял!» Гвиневра в мгновение ока оказалась рядом с Хиро почти вплотную к его лицу. В ее глазах плесали огоньки ярости и разгорающейся злости. «Или ты считаешь, что мое хорошее отношение к тебе разрешает выкидывать такие фокусы?» «Успокойся, меня таким не проймешь», — резко стал серьезным Хиро. Гвен увидела в его взгляде то, чего раньше никогда не наблюдала и осознала, что таким поведением ничего не добьется. «Что-то я особо не заметил от тебя фаворитизма в мой адрес, а обещанные по договору выгодные задания, по моему мнению, стали появляться даже реже, чем до нашего с тобой разговора об этом. Тем более, создание планшетов с записями всех боев на глобальном задании – сомневаюсь что без твоего участия как системы это можно было провернуть да что ты вообще понимаешь устало вздохнула она отодвигаясь ты даже понятия не имеешь насколько все серьезно ну так вперед поведай мне о происходящем нахмурился хиро или я снова услышав ответ что ты не имеешь права этого делать я прав?» «Запомни, Гвен, я не собираюсь выполнять роль послушной собачки, выполняющей все твои прихоти. Если ты хочешь добиться от меня преданности, надо что-то давать взамен, а не только загружать приказами». «Ты сам отказался становиться моим фаворитом по собственной воле». На удивление, легко восприняла его слова система, а без этого у меня связаны руки. «Как ты там сказал?» Нельзя добиться чего-то, не отдавая взамен. Не думаешь, что это и к тебе относится. Имея статус преемника, ты и так получаешь больше преимуществ, чем другие игроки, но твоя жадность не знает границ. Каких, например, преимуществ? Обязательное участие в глобальном задании, на котором легко можно распрощаться с жизнью из-за большого количества врагов, о которых я даже не знаю. Хиро твердо решил стоять на своем, или под преимуществом ты имеешь в виду статус преемника, добавляющего характеристики. Не знаю, для чего именно вы их ввели, но особого профита от них нет, по крайней мере, пока. Тем более с недавнего времени я вообще лишился возможности проверять свой статус и статусы других игроков. О чем это ты? Неожиданно переменилась в лице Гвен. Как это лишился возможности? «Статус!» – слух произнес Хиро, и глаза девушки округлились еще больше, ведь ничего не произошло. Как видишь сама, вот так. «Этого не может быть!» – занервничала система. «Я ни разу не получала отчета об этом. Должна была выскочить ошибка или уведомление по этому поводу. Почему ты раньше мне об этом не сообщил?» «Я пытался». Честно пытался и неоднократно, но единственная возможность с тобой связаться это шепот, на который ты неохотно отвечаешь. Спокойно произнес командир, или я должен был во все об этом сообщить, зная, что за мной могут наблюдать другие высшие?» Нет, ты все правильно сделал, нахмурилась Гвендрин, погруженная в себя. «Не беспокойся, я постараюсь разрешить эту проблему в кратчайшие сроки. По поводу характеристик ты одновременно прав и неправ. На данный момент они пусть и играют, но не такую значительную роль. Но совсем скоро ты поймешь, насколько они важны. Думаешь, мы бы стали вводить ненужные циферки? Уровень характеристики, наличие навыков и способностей. Все это очень важно». «Поверю тебе на слово», – поднялся командир, явно намереваясь покинуть лотерейный магазин. «Не думаю, что мы можем так безмятежно с тобой болтать в текущей ситуации. Я могу идти? Мне предстоит еще многое сделать перед следующим этапом». «Ты так и не ответил на мой вопрос о том, куда пропал недавно», – прищурилась девушка. «И мне это очень не нравится». «Отправился на другую планету подышать свежим воздухом, подальше от всего того, что здесь происходит», ухмыльнулся Хиро, говоря чистую правду с небольшой оговорочкой. «И знаешь, это было невероятно приятно на некоторое время избавиться от оков и всевидящего ока, постоянно за тобой наблюдающего, как ученый за подопытными крысами. Рекомендую при возможности сделать так же». Очень успокаивает. Раз ты не хочешь отвечать, не надо. Но тогда не надейся на мою помощь, когда за твое путешествие с тебя спросят другие высшие. На данный момент ты одна из самых привлекших большое внимание личностей. За тобой постоянно следят, хочешь ты того или нет. И твое внезапное исчезновение не осталось без внимания, уверена. В ближайшее время к тебе нагрянут гости, которых ты бы видеть явно не хотел. «И потребует, чтобы я перед ними отчитался?» Приподнял одну бровь Хиро, а его тон стал ледяным. «Несмотря на наши с тобой взаимоотношения, я повторю всего единожды. Пусть засунут свое любопытство себе же в задницу». Можешь им так и передать при встрече. Уверен, мой ответ им очень понравится. Это твое решение, и все последствия за него ты берешь на себя. Устало вздохнула система, понимая, что к командиру абсолютно плевать. Перед уходом хочу напомнить, что ты попал в лотерейный магазин, поэтому я не могу отпустить тебя с пустыми руками. Выбери навык или способность. «Честно, у меня нет сейчас никакого желания всем этим заниматься», — спокойно бросил Хиро, — «как и в прошлый раз, полагаюсь на твой выбор». «Тогда не вини меня, если тебя он не устроит». На некоторое время Гвен прикрыла глаза, погруженная в себя. Командир терпеливо ждал. «Надеюсь, тебе понравится, и ты хоть немного изменишь свое мнение обо мне». «Поздравляем!» Вы получили дополнительный навык ССС класса, подходящий под ваш класс магический инженер. Ранг – легендарный ССС, тип Хаос, особый навык x 2 «Х2 Х2-приоритет. Х2-приоритет – активный навык, предназначение которого заключается в двукратном множителе. Одновременно можно использовать на одном навыке или особой способности. Для более понятного объяснения приведу пример на дубликации. На данный момент вы можете создать два своих клона, не более. Применив x 2 на дубликацию, вы увеличиваете это значение вдвое и можете призвать сразу четверых. Вы также можете увеличить разрушительную мощь метеора в два раза, нанеся еще больший ущерб. Но вам стоит понимать, что применение Х2 увеличивает потребление магической энергии в четыре раза, откат – 12 часов. Хиро внимательно прочитал описание и пристально посмотрел на Гвендолин. «Ты уверена?» Спокойно произнес он, потихоньку начиная продумывать, где можно применить настолько выходящий за рамки навык. «Меня посещают серьезные такие сомнения касаемо того, что можно вот так запросто получить настолько сильные навыки или способности в лотерейном магазине». «Верно мыслишь», – на лице Гвен появилась ухмылка, «что в прошлый раз, что в этот». Шанс получения настолько сильных навыков – не более одной тысячной процента. Мне приходится очень сильно рисковать, давая тебе настолько щедрые подарки. Это, кстати, к вопросу о том, что я хорошего для тебя сделала за все время. Подумай об этом, Хиро. Я очень надеюсь, что наш следующий разговор пройдет уже в более приятной обстановке. И помни что с этого момента наблюдение за тобой станет еще более пристальным. А теперь прощай, мне еще необходимо разгрести ту кучу дерьма, которую ты успел натворить за последнее время». На этих словах командира без его на то желания переместила обратно на корабль. Система своими последними действиями показала, насколько сильно ее отношение к нему отличается от всех остальных, Но если она надеялась пристыдить таким образом Хиро, то явно попала мимо кассы. Но всё же засечку в памяти о том, что следует вести себя более сдержанно с Гвен, он сделал. «Артур, как обстоят дела на станции?» Откинув в сторону брезент сынка, командир внимательно посмотрел на состояние марионетки, в которой находится его родной дедушка. «Да уж...» Такие известия непросто принять. Убедившись в том, что пусть и очень слабо на тело подает признаки жизни, он всё вернул обратно на место. Конечно, можно было перенести Инка в другое, более безопасное место. Но что может быть безопаснее арсенала на корабле? Здесь установлена наиболее продвинутая защита, и если кто-то решит проникнуть, мало не покажется». И что там по поводу наших недавних пленников во главе с Быстровым? Ангелина или еще доверенные лица еще не проявили себя?» «Все процессы на станции работают в штатном режиме», – быстро ответил генерал. «Попыток проникновения на территорию города было несколько, и все успешно подавлены. Среди лазутчиков не было людей Ангелины. Это достоверная информация». По поводу ее визита все тихо. К нам не поступало запросов об аудиенции от нее или ее людей. Три новые фермы были установлены в шахте, и в ближайшее время будет перегруппировка всех прошлых отрядов зачистки с увеличением количества членов. Сообщи всем, что если кто-то захочет со мной встретиться, чтобы первым делом они решали все насущные вопросы через тебя. Немного поразмыслив произнес Хиро. «Я на некоторое время буду очень занят, поэтому связывайся со мной только в самых крайних, близких к экстренным случаях». «Есть!» – отчеканил генерал, обрубая связь. Зная о всех недавних событиях, связанных с командиром, можно было бы предположить, что он собирается на некоторое время уйти в себя. Но, к счастью, Хиро не был настолько сентиментальным, Особенно в последнее время, и не собирался тратить время попусту. Ему хотелось основательно подготовиться перед следующим этапом, и это не значит, что он собирался провести большую часть времени за просмотром видеозаписей со своими будущими возможными противниками. Вместо этого он первым делом собирался заняться своим недавно приобретенным оружием, созданным от Торвой. Несмотря на довольно слабые общие характеристики, оно обладало одним существенным преимуществом – наличие возможности запихнуть в свободные ячейки навыки или способности. Всего их четыре, и Хиро предстояло решить, что именно он хочет в них засунуть. Это может стать невероятно сильной козырной картой в будущем, особенно на фоне того, что еще ни у кого нет информации о том, какие сюрпризы он может преподнести своим оппонентам. С набором навыков в первое оружие он определился достаточно быстро. Ими стали Х2 и «Метеор», убийственная связка в прямом смысле этого слова – Командир даже боялся представить, насколько разрушительная мощь сокрыта в невзрачном оружии и насколько сильно этого не будут ожидать противники. Стоит отметить тот факт, что применение навыков таким образом немного отличается от того же, когда Хиро делает это сам, когда ты вплетаешь какой-то навык в снаряжение, то обязан влить необходимое количество магической энергии для его активации заранее. Командир не стал жалеть и вбухал чуть больше половины от своего общего запаса. Страшно даже представить, что будет после применения. Со вторым оружием пришлось немного повозиться. Стоит отметить и тот факт, что применение навыков таким образом можно производить не чаще одного раза в 12 часов, И перед этим еще необходимо влить заданное количество энергии, иначе ничего не выйдет. Если первая секира вышла с атакующей направленностью, то вот во вторую по логике необходимо засунуть защиту. К сожалению, в арсенале командира не было настолько мощных оборонительных способностей, поэтому пришлось немного слукавить. Каково же было удивление Хиро, когда Х2-приоритет отказался занимать одну из пустующих ячеек. Несколько попыток ни к чему не привели, что натолкнуло на мысль о том, что этого сделать нельзя. Хитро продумано, ничего не скажешь. Зависнув в этом вопросе на некоторое время, командир все же определился с выбором. «Покров и отражение из «Магии времени»» Полным защитным такой набор не назовешь, но свою роль такой выбор должен сыграть в самый ответственный момент. Наконец, разобравшись с этим вопросом и опустошив внутренние запасы магической энергии почти до нуля, Хиро отложил оружие в сторону и уселся прямо на пол, как это недавно проворачивал Инг. Немного подумав, Командир поднялся и переместился на станцию, сделав себе большую кружку кофе и прихватив несколько шоколадок, после чего вернулся обратно и достал недавно полученный планшет, полностью погрузившись в изучение материала. В его планы входило восполнить магическую энергию и приступить к другим своим запланированным целям, но пока идет восстановление, можно погрузиться в изучение. Среди просмотренных видеозаписей нашлось несколько довольно интересных. Приемники, выступающие в роли главных героев видео, оказались на редкость неприятными типами. Среди них особенно сильно выделялось несколько, заканчивающих этап всегда одинаково – смертью своего противника. Они делали это без жалости, а иногда даже с мерзкими ухмылками на лицах – настоящие мясники и маньяки. Таких особей Хиро выделил особо. При встрече с ними он не собирался церемониться. Единственное, что не указывалось в описании к видео – принадлежность преемника к покровителю. Неизвестно, кто именно стоит за ними, и узнать такое можно лишь от них самих. Когда магическая энергия полностью восстановилась, командир убрал планшет в сторону и поднялся. Он уже давно стал обладателем класса магический инженер, но кроме создания уже успевшего стать ему родным клинка, больше не использовал его по назначению. Вот и настало его время. Разбор, разбор, разбор. С небольшой периодичностью в арсенале звучало лишь одно слово. Хиро брал в руки какой-то предмет, применял навык разбора и внимательно изучал его составляющие. Когда магическая энергия кончалась, он вновь приступал к просмотру видео, а после вновь возвращался к рутинному занятию. Совершив около сотни разборов, командир получил оповещение о повышении уровня навыка, благодаря которому получаемая при разборе информация становилась еще более точной. Время шло, а Хиро занимался одним и тем же неустанно занимаясь монотонной работой. Наконец, при очередном магическом истощении он устало зевнул и моментально переместился к себе в комнату, завалившись в кровать, не раздеваясь. Несколько часов сна, и все вновь начнется по новой. Тем временем за пределами города подконтрольного МКС... Небольшой отряд из дюжины человек, не скрываясь, приближался к его границам. «Почему Ангелина решила отправить нас на переговоры с этим ублюдком?» – произнес один из идущих, сплюнув на землю. «Вы же сами видели, как он поступил с нашими людьми!» «Успокойся, Арсен!» – весело произнесла одна из девушек, коих в небольшом отряде было три. «Нам отдали приказ, и мы обязаны его выполнить!» Не забывай о том, что при встрече тебе стоит скрывать свои настоящие чувства. Не уверена, что Хиро такое отношение в его адрес придется по душе. Да плевать я хотел на этого Хиро, кем он себя возомнил. Наш лидер позволил ему обосноваться в этом месте, а он смеет так вести себя с нашими людьми. По тону, с которым это было сказано, легко можно было понять отношение говорившего к лидеру МКС. «Будь я там, он бы ни за что!» «Ты сам веришь в то, что говоришь!» Идущий немного позади Бугай, действительно, из полинских размеров парень, ростом не менее двух десяти, а то и чуть больше, вставил несколько слов. «Ты мог об этом говорить до просмотра того видео с поединком! Просто представь, если такой монстр выйдет против тебя один на один!» «Твой статус ранкера в этом случае хоть что-то будет стоить? Да даже будь ты преемником, смог бы против него выстоять!» В ответ Арсен злобно зыркнул на товарища, но ничего не произнес. В этот момент они пересекли четко обозначенную границу города. Как они поняли, что это граница, в землю был воткнут внушительного размера стенд, сообщающий об этом. Стоило им сделать несколько шагов, как их моментально окружили со всех сторон Йети. Замерли на одном месте и не двигаемся. Любое движение будет расцениваться как попытка к нападению. Вперед вышла Йорроу, глава Йети, но прибывший отряд не мог этого знать. Не делайте резких движений и сложите свое оружие на землю, после чего отойдите на несколько метров назад. Повторяю. Любое движение, которое будет расцениваться как попытка нападения, и мы будем обязаны применить к вам силу. Прибывшие застыли на одном месте, не в силах поверить в то, что видят перед своими глазами. К сожалению, они еще не знали, сколько сюрпризов их ждет в будущем».